Дисбаланс сил. Вне зависимости от того, насколько любят вас родители, в ваших взаимоотношениях всегда будет дисбаланс сил, в отличие от дружбы или близких отношений, где обе стороны равноправны. С момента вашего рождения родители занимают более высокое положение. У вас могут быть самые лучшие родители в мире, но вы всё равно зависимы от них. В интересах выживания вы должны слушаться своих родителей и следовать их наставлениям. даже если они не будут подчёркивать своего превосходства над вами, вы будете смотреть на них как на авторитетное лицо и спрашивать их разрешения практически по всем аспектам вашей жизни. Они считают, что лучше знают, что хорошо, а что плохо для их детей, и потому дети должны их слушать. Да, родители обязаны направлять, оберегать, заботиться о своих детях. Но когда взрослый учит кого-то или призывает к дисциплине, очень легко скатиться к я знаю лучше тебя и не выслушать точку зрения другого человека, не принять во внимание его чувства. Порой мои студенты жалуются, что говорить с родителями бесполезно, потому что они всё равно не слушают. Детям редко удаётся высказать свою точку зрения или выразить чувства. А когда удаётся, взрослые часто их игнорируют. И в наше детство родители не могли дать нам всего, что мы хотели. Нам оставалось умолять родителей или как-то завоёвывать их расположение. В нашем арсенале не было других средств. Некоторые из нас чувствовали себя настолько беспомощными, что прекращали все попытки. Более того, если ваши родители верили, что они всегда и во всём правы, и их власть над ребёнком должна быть безграничной, вы могли чувствовать себя ещё более беспомощным. Когда родители постоянно говорят вам, что делать, у вас не так много возможностей для самопознания и развития. Ваш потенциал подавляется, особенно в подростковом возрасте, когда начинает формироваться ваша собственная личность. Кроме того, боязнь расстроить родителей может породить в вас страх или чувство вины. У меня есть друг, Зейн. И с самого детства он не любил рисовать, но родители считали, что это важно для его развития. Зейн часто испытывал стресс из-за того, что помимо школы, ему приходилось посещать ещё и уроки рисования, на которые его записали родители. Его мама по профессии бухгалтер. И угадайте что, теперь Зейн тоже трудится в бухгалтерской сфере, ему не нравится его работа, но он не знает, чего хочет в жизни. С малых лет его родители диктовали ему, что он должен делать, и в конце концов он забыл, чего желал сам и потерял свою индивидуальность. И наоборот, есть родители, которые все позволяют своим детям. Некоторые взрослые настолько беспомощны, что детям приходится заботиться о них. Несмотря на то, что кажется, будто здесь роли переменились, это отнюдь не означает, что у ребёнка в этом случае становится больше власти, чем у родителей. Ребёнок остаётся ребёнком. Забота о родителях это всего лишь один из способов добиться от них любви. То же самое верно в отношении детей, у которых нет родителей или родители в разводе. Такие дети чувствуют, что беспомощны и не в состоянии получить нужную им любовь и заботу. Они чувствуют тщетность своих попыток сделать так, чтобы родители остались вместе. Во внутренний ребёнок самого детства несёт огромный груз оскорблённых чувств и страданий. Некоторые дети не могут дождаться, когда вырастут. Они всегда думают, что взрослыми наконец-то будут делать то, что всегда хотели, и возьмут свою жизнь в собственные руки. Некоторые думают, что послушными, помогающими или более успешными, они в конце концов дождутся от родителей того одобрения и любви, которых хотят. И все они не знают, что дисбаланс сил между ними и их родителями Так и будет длиться и отношения не изменятся даже когда дети станут взрослыми.